Если верить Борхесу, то все сюжеты, а значит и все события в мире, легко свести к трем. Поход за сокровищем, осада или оборона крепостей и возвращение домой. Некоторые скептики дополняют список самоубийством, некоторые педанты расширяют его до дюжины сюжетов. Самые ехидные уточняют, что три золотых сюжета – это про любовь индейцев и Новый год.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 «Учти, я совсем не знаю, люблю тебя или нет!» — крикнула Настя, бросаясь в воду. «Я не знаю!» «Я тоже!» — крикнул я. И это было правдой. Но именно потому, что мы не боялись об этом говорить, эта правда доживала последние дни. К нам пришли утром. Я проснулся от доносящегося снизу стука в дверь. Стучали негромко, не угрожающе, даже не настойчиво, Но неутомимо. «Тук-тук!» Долгая пауза. Тук. Опять пауза. Тук-тук. Во все окна светило солнце. Тук-тук. Кто бы это ни был, но человек стоял у дверей и неторопливо в нее постукивал. У него было много времени, все время мира и очень много терпения, больше, чем отпущено человеку. Настя тоже проснулась и села в кровати. Тревожно посмотрела на меня. Оденься, сказал я ей. Котя был прав, наш тайм-аут кончился. Они нападут? Нет, что ты. Наверняка они выработали какое-то предложение. Я успокаивающе погладил ее по плечу. Какие-нибудь требования ко мне и к тебе. Разумеется, мы будем торговаться, пообещаем не мешать им. Только я тебя прошу, будь искренна. Они почувствуют ложь. Тук. Тук-тук. Стучали в московскую дверь. Она давала самый железный отзвук. «Жаль, я бы предпочел стук из Кимгима и визит Цая».